Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала всё это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудело как на пожаре. Она на сковороде ворчала, пузырилась и прыгала. Засломка с громом отпрыгивала обнаруживала страшный ад колокотала, лилось вечером потухала пламенная пасть в окне кухни над белой половинной занавесочки стояла густая и важная причистенская ночь с одинокой звездой в кухне было сыро на полу кастрюли сияли таинственно и тускло на столе лежало пожарное фураж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 Щель света лежала на портрете Черноусова, и пасхальный разан свисал с него. Как демон пристал, бормотал в полумраке Дарья Петровна: "А Ца, Зина сейчас придёт. Что ты чисто тебя тоже омодили? Нам ни к чему". "Плохо владее собой", и хрипло отвечал Черноусов. "До «Да чего вы огненная?" Вечерами при Чистенской звезда скрывалась за тяжкими шторами, и если в большом театре не было оиды и не было заседания всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кресле. Огней под потолком не было, горела только одна зелёная лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени, и, не отрываясь, глядел на ужасные дела.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 на уже обречённая блоха. Ковры глушили звуки в квартире, а потом далеко звенела входная дверь. Зинка в кинотеатр пошла, думал пёс. А как придёт, ужин стало быть будем. Сегодня надо полагать телячьи отбивные.